Екатерина Серебрякова. Ошибка в брачном агентстве. Пролог. В старом доме из серых бетонных блоков В самом центре города на нижних этажах располагались многочисленные заведения: кафе, модные бутики, салоны красоты, банки, частные школы и кабинеты риелторов. Ежедневно каждый из нас проходит мимо десятков и сотен таких домов, пестрящих вывесками и рекламами. Первые этажи зданий настолько привычно для нас заполнены заведениями, что мы не обращаем на них внимания. Неужели кто-то вспомнит название пекарни, вход в которую находился рядом с его подъездом, или припомнит слоган детского кафе через дорогу? Вряд ли. В городской суете мы проходим мимо всех этих многочисленных заведений, не поднимая глаз. А иногда стоило бы узнать, что скрывается за дверями, над которыми тонким звоном раздаются колокольчики при входе клиента. Мужчина средних лет Казалось, как и сотни прохожих, в этот час шёл по главной улице города. Он следовал в свой офис или шёл на остановку, а может быть, торопился встретиться с кем-то за углом. Глядя на его уверенную походку и длинный шаг, можно было сделать такие выводы. Однако, в одно мгновение мужчина скрылся из виду, будто бы слился с толпой, потерялся среди горожан. Или же Попросто юркнул в небольшое заведение с вывеской "Брачное агентство и не только". За старыми пластиковыми дверями, за много лет приобретшими желтоватый оттенок, начиналась жутко неудобная бетонная лестница, ведущая на нулевой этаж здания, в подвал, если говорить откровенно. Мужчине приходилось наклонять голову, чтобы тёмными хорошо уложенными волосами не задеть сырой от высокой влажности потолок. То и дело, когда его нога соскальзывала со ступеней, он хватался за старые перила. Ступив на земельный пол подвала, он огляделся по сторонам. Налево был туалет, скрывающийся за деревянной еле держащейся на петлях дверью, а прямо, судя по всему, находилось то самое агентство. На довольно приличной серой сейф-двери висело объявление с часами работы заведения. Мужчина пришёл в самый разгар дня. «Брачное агентство и не только!» Не отрывая глаз от монитора компьютера, пропела блондинка лет сорока. «Что вас интересует?» Мужчина окинул брезгливым взглядом кабинет, освещенный старой желтоватой мутной лампой, проигнорировал стул с ободранной на нем кожей и подошел к столу. «Мне нужна женщина. На десять дней. Самая дорогая». Отчеканил он. Блондинка соизволила оторвать взгляд от компьютера. И встретившись с глазами напротив, замерла. Перед ней стоял невероятно привлекательный мужчина, по меньшей мере тянувший на третье место в российском Форбсе. Чёрные как смоль волосы переходили в небрежную, но ухоженную щетину на острых скулах и волевом подбородке. Из-под веер рогустых, будто нарисованных умелым художником ресниц, смотрели глаза цвета тёмного шоколада. Один этот властный и строгий взгляд заставлял рабтать. Губы чувственные, пухлые, цвета недоспелой вишни. О боги, эти губы создал сам Да Винчи. Одет мужчина был в один только классический костюм из какой-то очень тёплой, будто вязаной ткани, а в руках держал длинный клетчатый шарф. Полубог. Если ещё и в постели мастер, то бог. Да, конечно, наконец отмерла сотрудница. Вот фотографии наших девушек. Смотрите, выбирайте. Мужчина недоверчиво принял из рук женщины стопку распечатанных на специальной фотобумаге фотографий, заляпанных предыдущими клиентами. Хотя глупо было думать, что в такого рода заведении ему предложат что-то приличное. От одной только мысли, что все эти фотографии, как и всех этих девиц, перетрогали сотни мужиков, его неприятно передёрнуло. Все лица на снимках были как на подбор: халённые, покрытые толстым слоем штукатурки, с наращенными волосами и искусственными губами. Не зная современной моды, можно было подумать, что на снимках одна и та же девушка, снятая с разных ракурсов. Взгляд мужчины зацепился за фото, на котором не было отпечатков пальцев. С кадра на него смотрела симпатичная девушка лет 30, со светлыми волосами по плечи. Она была совсем не такой, как девушки с предыдущих фото. Во-первых, на порядок их взрослее. Во-вторых, натуральная, совершенно не тронутая хирургами и косметологами. В-третьих, она была живой. Ни тебе натянутой улыбки, ни рабочей стороны, обращённой к камере, ни эффектной позы. Девушка была расслаблена и не скрывала несовершенств, которые у неё имелись, пусть и в небольшом количестве. Мне нужна вот эта девушка, ответил мужчина, не став досматривать остальные снимки. Ох, нет, это не наша работница, замахала руками блондинка, глупо смеясь. Прошу прощения, в общую кучу каким-то образом попала фотография моей подруги. Выберите другую девушку, пожалуйста. Блондинка попыталась забрать снимок, попавший в руки мужчины по ошибке, но тот не собирался его отпускать. Мне нужна эта девушка. Железным голосом произнес он. «Вы не поняли, это не девушка по вызову, это подруга моя. И работает она не в агентстве, а в аптеке провизором». «Сто тысяч. Вика не продается. Долларов».